Глава 10. Похороны Сталина. Большая часть моих школьных лет пришлась на период культа личности Сталина. Однако в то время такого понятия для нас не существовало. В школе, естественно, об этом никто не говорил, да и дома при мне старшие на эту тему не разговаривали. В начальных классах все мы были очень правоверными. Нас воспитывали на примере маленького мерзавца Павлика Морозова, предавшего своих родителей, во имя коммунистической идеи. И это воспитание приносило свои плоды. Я помню, какое волнение испытывал, когда меня в нашем зале принимали в пионеры, как мне хотелось стать председателем совета отряда с двумя красными нашивками на рукаве, с какой завистью я смотрел на сидящую рядом со мной в детском театре девочку с тремя нашивками, председатель совета дружины. Но выше звеньевого, одна нашивка, я не поднимался но и на этом посту я очень старался. У меня была тетрадка, в которой на каждого пионера из моего звена была отведена страница, где я отмечал все их неблаговидные проступки и реже благие дела. Я до сих пор помню злой смех и издевательство любимого мной Сережи Ложкина, который случайно увидел у меня этот дневник Звеньевого и обнаружил в нем записи типа «разговаривал на уроке» или «не слушался Звеньевого». После жесткой словесной обработки я втихаря покинул позорный кондуит и сейчас впервые признаюсь в своем неосознанном пионерском стукачестве. Я неплохо декламировал стихи, умел читать с выражением, и мне всегда ставили пять за чтение стихов и прозы. В этом я уступал только Алёше Данилину, и нас с ним несколько раз отбирали для приветствий какому-либо съезду передовиков производства или активистов района. Этому предшествовало несколько репетиций в районном доме пионеров, который находился недалеко от Покровских ворот в старинном особняке, когда-то принадлежавшем графу Апраксину. Это я узнал много позже. Там нас натаскивали читать по нескольку строк длинного стихотворного приветствия с обязательной благодарностью дорогому товарищу Сталину за наше счастливое детство. А затем, обязав прийти в чистой белой рубашке, и в выглаженном красном галстуке давали пропуск в театр транспорта. Теперь театр имени Николая Васильевича Гоголя в Казачьем переулке или в какой-нибудь другой театр, где должно было происходить торжество. Перед началом заседания детей выстраивали на сцене. После открытия занавеса в зал под звук барабанов двумя колоннами входили пионеры со знаменами и поднятыми в приветствии руками и останавливались в проходах. Барабаны смолкали, и мы начинали громкими голосами произносить выученную здравицу. Все зубрили ее так тщательно, что, несмотря на большое волнение, я не помню ни одного сбоя во время наших выступлений. Занавес открывали, пионеры выходили из зала, и мы уходили домой. В седьмом классе нас начали принимать в комсомол. Мне тоже хотелось стать комсомольцем, потому что надоело носить красный галстук, а комсомольский значок был уже символом старшего возраста. Как и все, я штудировал устав ВЛКСМ, из которого в райкоме прежде всего спрашивали права и обязанности комсомольца. Также нужно было знать, за что комсомол был награжден тремя орденами Ленина. Я все это знал на зубок и в декабре 1951 года получил комсомольский билет. Моей основной комсомольской нагрузкой, как и в пионерскую эпоху, Был выпуск стенной газеты, что я научился делать в совершенстве, и, убедившись, что передовицы никто не читает, нередко использовал старые статьи с обновленными заголовками. Так тихо и мирно протекала моя комсомольская юность. Как вдруг, вправде, появилась ужасная новость. Заболел товарищ Сталин, лучший друг молодежи, великий вождь и учитель. Пару дней мы, как и вся страна, жили только сводками о его здоровье. И каждое утро дежурный по классу вывешивал на доске очередной выпуск газеты с сообщениями ЦК КПСС и Совета министров СССР. Наконец, страшный день наступил. 5 марта 1953 года Сталин умер. Сейчас в это трудно поверить, но не только мы, глупые, распропагандированные юнцы, но и взрослые люди плакали на взрыд, причитая – «На кого же ты нас покинул? Что же теперь с нами будет?» Москву охватила какая-то истерия. Я сам задавал старшим вопрос, как же мы будем жить без товарища Сталина? Родители отмалчивались, а дед глубокомысленно хмыкал. «Посмотрим». В воскресенье 8 марта гроб с телом Сталина выставили для прощания в колонном зале Дома Союзов. И потекли людские реки. Я не мог и помыслить, что я не увижу Сталина, и хотел идти в колонный зал со школьными ребятами, но мать меня не пустила. Тогда я уломал своего отца, который в перерывах между санаториями и больницами находился в это время дома. Мать, скрипя сердце, отпустила нас. Около трех часов дня мы сели напротив дома на троллейбус маршрута «Б» и доехали до Самотеки, откуда по бульвару пошли в сторону Трубной площади, надеясь по Неглинной улице дойти до центра. Уже на уровне цирка мы влились в густую толпу, медленно двигающуюся в сторону центра. Неглинка оказалась перекрытой грузовиками, и люди в огромном количестве стали скапливаться на Трубной площади. Мы с отцом попытались протиснуться по Рождественскому бульвару в сторону Пушкинской улицы, но где-то на середине пути всякое поступательное движение остановилось. Мы стояли, стиснутые человеческими телами, на левой половине проезжей части. Слева были стены домов, а справа нас отгораживала от ограды бульвара колонна армейских грузовиков, стоящих вплотную друг к другу. Так мы простояли более двух часов. Стемнело, давление усиливалось. Толпа медленно колебалась то в одну, то в другую сторону. Над людьми, в свете уличных фонарей поднимался густой пар. Мне слышались разговоры знатоков о том, что, наверное, нас не пускают вперед, потому что по Пушкинской идут другие колонны, а когда они пройдут, то пустят и нас, и поэтому надо ждать. Мы ждали, да нам ничего и не оставалось делать, так как выбраться из толпы было невозможно. Становилось трудно дышать из-за человеческих испарений и все нарастающего давления на грудь и спину. Кое-где стали раздаваться стоны и матерная ругань. Какая-то женщина невдалеке истошно закричала. Началась паника. Люди, как безумные, попытались ломиться в запертые ворота соседних домов. Кого-то выпихнули наверх, и он пополз по головам и плечам, стоящих внизу. Мне сбили шапку, но мы были сжаты так, что я не мог даже поднять руки, чтобы ее поправить. Внезапно я услышал хриплый стон рядом с собой это хрипел мой отец ему сдавили грудь а после перенесенных поддуваний воздуха в плевру он мог дышать только одним легким и ему катастрофически не хватало воздуха он прохрипел что задыхается и сейчас потеряет сознание я стал отчаянно толкать стоящих рядом со мной людей в сторону грузовиков крича что отец умирает нам удалось немного продвинуться к кузову одного из грузовиков в котором стояли несколько солдат Я умолял их вытащить отца наверх. Наконец, кто-то из мужчин, стоящих рядом с отцом, поднатужившись, подтолкнул отца кверху, и тут его подхватили под руки солдаты. В полуобморочном состоянии его втащили в кузов грузовика и положили на спину. Я сидел рядом и держал его голову на коленях. Он тяжело, со стоном и хрипами дышал и никак не мог отдышаться. Так он пролежал не менее получаса. Когда он понемногу пришел в себя, мы решили выбираться на волю. Это не так-то легко оказалось сделать. По другую сторону грузовиков бульвар также был заполнен народом. Нам удалось немного пролезть по грузовикам, а когда толпа стала менее плотной, мы спустились вниз и потихонечку стали пробираться в сторону дома. Наверное, мы шли домой часа три, не меньше. Отец часто присаживался и просил дать ему отдышаться. Я потерял шапку, и у меня были оторваны все пуговицы на пальто. У отца оторвали рука в куртке, наверное, когда тащили его на грузовик. Ботинки и брюки до колен были изжеваны и покрыты грязью. Но мы были живы. Домой мы вернулись глубокой ночью. Мама и дед не очень волновались, так как не могли даже вообразить того кошмара, в котором мы побывали. По слухам, в ту ночь в районе Трубной площади Погибли сотни людей, большая часть из них были растоптаны и раздавлены в жуткой ходынке. Некоторые умерли от инфаркта, другие задохнулись, как чуть не задохнулся мой отец. Умершие люди продолжали оставаться в вертикальном положении, стиснутые со всех сторон. Говорили, что люди стояли всю ночь, не только с рассветом 9 марта, когда прекратился доступ в колонный зал, стали раздаваться голоса из громкоговорителей, с просьбой расходиться по домам. Официальных данных о числе жертв похорон Сталина не сообщалось. На следующий день дворники собирали кучу потерянных галош и грузили их на грузовик. Так были отмечены похороны человека, загубившего за свою жизнь сотни тысяч ни в чем не повинных людей. А потом был арест и расстрел Берии, некоторые подробности которого мы узнали только много лет спустя. В январе 1955 года с поста председателя Совета Министров был снят и отправлен в отставку Маленков. Спустя год, в феврале 1956 года, состоялся 20-й съезд партии, на котором выступил Хрущев. Но о чем он говорил, большая часть советских людей могла только догадываться, питаясь в основном слухами. К этому времени я уже учился в институте, где нам было лишь сказано, что Хрущёв выступил против культа личности Сталина. Вот только после этого культ личности стал официальным термином.